На смерть Блока. Затуманными плыли туманы, за луной расцветала луна. Воспевал он лазурные страны, где поёт неземная весна, и в туманах прекрасная дама проплывала, звала в далеке, словно звон отдалённого храма, словно лунная зыбь на реке. узнавал он её в трепетаньи розатых вечерних теней и в метелик сне теней молчаний черодейной отчизны своей он любил её гордо и нежно к ней тянулся он стройный строк но ладонь её белоснежный бледный рыцарь коснуться не мог слишком сумрачно слишком коварно одичала и стала земля И склонившись на щит лучезарный, Оглянул он пустые поля. И обманут мечтой несказанной, И холодною мглой окружен, Он растаял, как месяц туманный, Как далекий молитвенный звон.